Глава третья Несколько мгновений группа в дверях стояла неподвижно, не сводя глаз со зрелища. Затем Пуаро шагнул вперед. В то же мгновение Хьюго Трент хрипло сказал. «Господи, старик застрелился!» Послышался длинный судорожный вздох леди Шевенегор. -э «О, Жервас, Жервас!» Пуаро резко бросил через плечо. У визити Ледешева нагор тут уже ничего не поделаешь. Пожилой мужчина с военной выправкой повиновался. Он сказал: "Идём, Ванда, идём, дорогая. Ты ничего не сможешь сделать, всё кончено. Рут, помоги матери". Но тут Рут Шевенагор протиснулась в комнату и теперь стояла рядом с Пуаро, который склонился над жуткой обмякшей фигурой в кресле, над телом человека геркулесовского сложения. с бородой викенда. Она спросила низким, напряжённым, странно сдавленным и глухим голосом: "Вы уверены, что он мёртв?" Пуаро поднял взгляд. Лицо девушки полыхало от какого-то чувства, явно сурово сдерживаемого и подавляемого, которое он не мог распознать. Это было не горе, казалось, что это нечто вроде полнейшего ужаса и возбуждения. Маленькая дама в пенсне прошептала: "Дорогая, ты не думай, что твою маму следует" Рыжеволосая девушка вскричала высоким надрывным голосом: "Так значит, это была не машина и не пробка от шампанского. Мы слышали выстрел". Поро повернулся к ним: "Кто-то должен позвонить в полицию". «Нет!» — отчаянно выкрикнул Руд Шавеногор. Пожилой мужчина с лицом юриста сказал. «Боюсь этого не избежать. Вы не возьмете это на себя, Бэрроус. Хьюго!» — Пуаро спросил высокого молодого человека с усами. «Вы, мистер Хьюго Трент, мне кажется, было бы неплохо, чтобы все, кроме нас с вами, покинули эту комнату». И снова его полномочий никто не оспаривал. Юрист вытеснил всех наружу, Пуаро и Хьюго Трент остались наедине. Молодой человек воззрился на него. «Послушайте, кто вы такой? В смысле, я понятия об этом не имею. Что вы тут делаете?» Пуаро достал из кармана визитницу и выбрал карточку. Хьюго Трент уставился на нее. «Частный детектив? Ого! Конечно, я слышал о вас, но я все равно не понимаю, что вы здесь делаете». «Вы не знаете, что ваш дядя...» «Он ведь и ваш дядя, не так ли?» На миг Хьюго глянул на покойного. «Старик-то?» «Да, он мой дядя, все верно». «Вы не знали, что он послал за мной?» Хьюго покачал головой, затем протянул. «Я не знал об этом». В его голосе звучало какое-то трудноуловимое чувство. Глаза его казались застывшими и тупыми, Такое выражение, подумал Поаро, бывает хорошей маской в момент потрясения, он тихо сказал: Мы ведь в Остшире. Я хорошо знаком с вашим главным констеблем, майором Риддлом. Главный констебль это должность начальника полиции города за исключением Лондона или графства. Риддл живёт в полумиле от нас, сказал Хьюго. Он, вероятно, сам приедет. Это было бы очень, кстати, сказал Пуаро. Он начал осторожно передвигаться по комнате, затем отодвинул оконную штору и обследовал французские окна, пробуя открыть их. Те были закрыты. На стене за столом висело круглое зеркало, оно было разбито. Пуаро наклонился и поднял какой-то маленький предмет. Что это? спросил Хьюго Трэнд. Пуля. Она прошла сквозь его голову и разбила зеркало. Похоже на то. Пуаро скрупулезно положил пулю на то самое место, где подобрал ее. Затем подошел к столу. На нем лежали аккуратно сложенные в стопке бумаги. На кипе промокательной бумаги лежал листок с надписью «Простите», написанный неровным почерком, печатными буквами. Наверное, он написал его непосредственно перед тем, как сделать это. сказал Хьюга. Поарос задумчиво кивнул, снова посмотрел на разбитое зеркало, затем на покойника, чуть нахмурился, словно в замешательстве, потом подошёл к двери, криво висевшей со сломанным замком. В двери не было ключа, насколько он знал, иначе сыщик не смог бы заглянуть в замочную скважину. На полу не было никакого намёка на ключ. Поарос склонился над убитым и пробежался пальцами по его телу. "Вот он", сказал он, ключ в кармане. Хьюг достал портсигар и закурил. Говорил молодой человек довольно сипло. "Всё выглядит совершенно ясно", сказал он. Дядя заперся здесь, нацарапал записку на листке бумаги и затем застрелился. Пора задумчиво кивнул. "Хьюг продолжал. "Но я не понимаю, зачем он послал за вами. В чём дело?" Это довольно сложно объяснить. Пока мы, мистер Транд, будем ждать полицию, может быть, вы расскажете мне, кто все эти люди, которых я тут встретил по приезду? Кто почти россиянин, сказал Хьюга. О, да, конечно. И извините, может, мы сядем? Он показал на небольшой диванчик в самом дальнем от тела углу комнаты, а затем нервно продолжил. Итак, Ванда, моя тётка, вы знаете, И Рут — моя кузина. Но с ними вы знакомы. Еще одна девушка — это Сьюзан Кардуэлл. Она просто гостит здесь. Полковник Берри — это старый друг семьи. Мистер Форбс — он тоже старый друг семьи. Кроме прочего, он еще является семейным адвокатом и все такое. Оба старикана в юности были влюблены в Ванду и до сих пор являются ее верными и преданными поклонниками. Это смешно, но довольно трогательно. Затем Годфри Берроуз, секретарь старейкотой с дяди и мисс Лингард, которая помогает ему писать историю рода Шевенегоров. Она копает исторический материал для писателей. Вроде бы все по руке в ну, затем спросил: "Как я понимаю, вы действительно слышали выстрел, убивший вашего дядю?" Да, мы подумали, что это хлопнула пробка от шампанского. По крайней мере, я так подумал. Сьюзен и Мис Лингард решили, что это выхлоп машины снаружи. Дорога проходит довольно близко, понимаете? Когда это было? Где-то в 10 минут 9. Тогда Снелл в первый раз ударил в гонг. И где вы были, когда услышали его? В холле. Мы мы ещё посмеялись по этому поводу. Поспорили, знаете ли, откуда этот звук. Я сказал, что из столовой. Сьюзан, что из гостиной. Мисс Лингард сказала, что откуда-то сверху. А Снелл сказал, что с дороги. Только слышим мы его из окна вверху лестницы. Сьюзан тогда спросила, есть еще теории? А я рассмеялся и сказал, что всегда еще есть убийство. Теперь как-то мерзко об этом даже думать. Его передернуло. Никому не пришло в голову, что сержант Во смог застрелиться. Нет, конечно же нет. То есть вы понятия не имеете, почему он мог застрелиться. Ладно, наверное, мне не стоило бы этого говорить, медленно начал Хьюго. У вас есть идея? Да, ну, трудно объяснить. Естественно, я не ожидал, что он покончит с собой, но всё равно я не слишком удивлён. Дело в том, мисс Эпоро, что мой дядя был чокнутый, и все это знали. Вы считаете это достаточным объяснением? Ну, люди стреляют, когда они даже слегка безумны. Восхитительно простое объяснение, Хьюго уставился на него. Поро снова встал и стал бесцельно прохаживаться по комнате. Она была уютно обставлена в тяжёлом викторианском стиле. Здесь были массивные книжные шкафы, тяжёлые кресла и несколько настоящих Чиппендейловских стульев. Примечание. Томас Чиппендейл. Годы жизни 1718-1779. Крупнейший мастер английского мебельного искусства эпохи рококо и раннего классицизма. Изготовленная из красного дерева мебель этого мастера отличалась сочетанием рациональности форм и ясности структуры предмета с изяществом линий и прихотливостью узора. Украшений было немного, но несколько бронзовых безделушек на каминной полке привлекли внимание Пуаро и вызвали в нём искреннее восхищение. Он брал их одну за другой и тщательно рассматривал, прежде чем осторожно поставить на место. С самой крайней левой сыщик что-то снял кончиком ногтя. "Что это?" без особого интереса спросил Хьюго. "Ничего особенного, крохотный осколок зеркала. Забавно, что выстрел разнёс и зеркало", сказал Хьюго. "Разбитое зеркало к несчастьям. Бедный старый Джервас". Удача слишком долго не покидала его. Ваш дядя был удачлив, хмыга коротко хохотнул. Как в поговорке, всё, к чему он прикасался, превращалось в золото. Если он поддерживал аутсайдера, тот выигрывал. Если он вкладывал деньги в сомнительную шахту, в ней сразу же натыкались на жилу руды. Он удивительным образом спасался из самых опасных мест. Его жизнь не раз спасала чистое чудо. Он был хорошим парнем, в своём роде, понимаете? Он определённо много где побывал и много что повидал, больше, чем большинство его родственников. Поро пробормотал то он беседы. Вы были привязаны к своему дядешке, мистер Трэнд. Казалось, Хьюго Трэнд немного опешил от такого вопроса. Э, ну да, конечно, довольно расплывчато, сказал он. Ну, понимаете, с ним порой было трудновато. Ужасно непросто было с ним сосуществовать и всё такое. К счастью, мы с ним нечасто виделись. Вы ему нравились? По крайней мере, я этого не замечал. Кстати, он, так сказать, вообще отрицал моё существование. Как это, мистер Трэнд? Ну, понимаете, своего сына у него не было, и он очень болезненно к этому относился. Наследная кровь была для него чем-то вроде предмета одержимости. Уверен, его глубоко ранило то, что после его смерти шевеной горов на свете не останется. Родцы, знаете ли, видят свою историю со времён норманнского завоевания. Старик был последним в роду. Полагаю, с его точки зрения это было довольно поганно. А вы сами не разделяете этого чувства? Хьюго пожал плечами. «Все это, мне кажется, довольно старомодным. И что теперь будет с его имением? Не знаю. Может, я унаследую. Или, может, все достанется Рут, а может, Ванде до ее смерти. Ваш дядюшка не говорил о своих намерениях? Ну, была у него одна излюбленная идея. И какая же? Он считал, что я и Рут должны пожениться». Это несомненно было бы весьма подходящим союзом, очень даже. Но Рут, ну, у Рут очень чёткий взгляд на жизнь. Понимаете, она очень привлекательная девушка, и она это знает и не торопится выходить замуж. Пуаро подался вперёд. Но вы сами были бы не против, месье Транд? Я не вижу особой разницы в том, кто сегодня на ком женится, скучным тоном ответил Хьюга. — Развестись легко. Вы не подходите друг к другу. Нет ничего проще, чем разрубить узел и начать сначала. Дверь открылась, и вошел Форб с высоким, стройным, как ель, человеком. Тот кивнул Тренту. — Привет, Хьюго. Мне очень жаль. Это такой удар для всех вас. Эркюль Пуаро вышел вперед. — Как поживаете, майор Риддом? Вы помните меня? — Конечно, главный констебль пожал ему руку. Значит, вы здесь? В его голосе прозвучала задумчивая нотка. Он с любопытством посмотрел на Иргию Лепуаро.